Минут десять спустя Равелстон катил в такси. Рядом сидела Хермион. Вернувшись, он нашел ее в гостиной. Она спала или дремала в огромном кресле у камина. При каждой скучноватой паузе его подруга умела, подобно кошкам, мгновенно засыпать. И чем глубже был сон, тем чувственнее она бывала, пробудившись. Когда Равелстон наклонился к ней, она, ёжись сосна, сладко зевнув, с улыбкой потянулась ему навстречу теплой щекой и голой розовой от каминного огня рукой. Привет, Филипп. Где это ты шатался? Я тебя жду уже целую вечность. Заходил выпить с одним приятелем. Вряд ли ты его знаешь, Гордон Комсток, поэт. Поэт? И сколько же он занял у тебя? Не пенса. Он весьма своеобразный, со всякими странностями, нелепыми предрассудками насчет денег, но очень талантлив. — О, твои талантливые поэты! А у тебя усталый вид. Давно обедал? В общем, как-то так получилось без обеда. — Без обеда? Ну почему? — Ну, даже трудновато рассказать, случай такой непростой. — Видишь ли, — Равилстон объяснил. Хермион рассмеялась и, потянувшись, поднялась. «Филипп, ты глупый старый осел. Лишить себя обеда, щадя чувства какого-то дикого существа. Надо немедленно поесть. Но, разумеется, кухарка твоя уже ушла. Господи, почему нельзя держать нормальную прислугу? И зачем непременно жить в этой берлоге? Едем, поужинаем в Модильяне. Одиннадцатый час скоро закроют, ерунда. Они открыты до двух, я звоню и вызываю такси. Тебе не удастся уморить себя голодом. В такси она все еще полусонная, устроилась головой на его плече. Он думал о безработных Миддлсборо. Семеро в комнате, на всех в неделю двадцать шиллингов. Но рядом прильнувшая Хермион. А Миддлсборо так далеко. К тому же он был чертовски голоден. И за любимым угловым столиком у могильяни совсем не то, что на лавке в захарканном, воняющем, прокисшем пивом пабе. Гермянская сквозь дрему его воспитывала. Филипп, скажи, почему надо обязательно жить так ужасно? Ничего ужасного не вижу. Да-да, конечно. Притворяться бедняком, поселиться в дыре без приличной прислуги и носиться со всяким сбродом. Сбродом? Ну, этими, вроде сегодняшнего твоего поэта. Все они пишут в твой журнал только чтобы вытянуть у тебя деньги. Я знаю, ты социалист. И я, мы все теперь социалисты, но не понимаю, зачем расшвыривать деньги и водить дружбу с низшими классами. На мой взгляд, можно быть социалистом, но время проводить в приятном обществе. Хермион, дорогая, пожалуйста, не говори «низшие классы». Ну почему, если их положение ниже? Это гнусно звучит. Называй их «рабочим классом», хорошо? О, пусть будет ради тебя «рабочий класс» но от них все равно противно пахнет. Не надо о них так. Прошу тебя, не надо. Милый Филипп, иногда я подозреваю, что тебе нравятся низшие классы. Конечно, нравятся. Боже, какая гадость. брр Она затихла, устав спорить и обняв его сонной нежной русалкой. Волны женского аромата — мощнейшая агитация против справедливости и гуманизма. Когда перед фасадом модельяне они шли от такси к роскошно освещенному подъезду, навстречу, словно из уличной слякоти, возник серый худющий оборванец. Похоже на льстивую и пугливо виляющую дворняшку, он вплотную приблизился к Равелстону бескровным, жутко заросшим лицом, выдохнув сквозь гнилые зубы. «Не дадите, сэр, на чашку чая!» Равелстон брезгливо отшатнувшись, инстинкт не одолеешь, полез в карман. Но Хермион, подхватив его под руку, быстро утащила на крыльцо ресторана. «Если б не я, ты бы уже с последним пением распрощался», — вздохнула она у дверей. Они уселись за любимый угловой столик. Хермион лениво отщипывала виноградины а изрядно проголодавшийся Равелстон заказал старинному другу-официанту весь вечер грезившиеся ему антрикот и полбутылки бажаля. Седой толстяк-итальянец расторопно доставил на подносе дымящийся ломоть говядины. Воткнув вилку, Равелстон надрезал сочную багровую мякоть. Блаженство рая! В Мидлсборо они сопят в повалку на затклых кроватях. В их животах хлеб, маргарин и жидкий чай. И он накинулся на жареное мясо с вороватой жадностью пса, стащившего баранью ногу. Гордон быстро шагал к дому. Холодно. 5 декабря. Самая настоящая зима. По заповеди Господней обрезай плоть свою. Сырой ветер злобно свистел сквозь голые сучьи деревьев. Налетчиком лютым, неумолимым. Вновь зазвучавшие внутри строфы, начатого в среду стихотворения, годливости не вызывали. Удивительно, как поднимали настроение встречи с Равелстоном. Просто поговоришь с ним, и уже как-то уверенней. Даже когда сам разговор не получался, все равно не было потом чувства провала. Гордон в полголоса прочел все шесть готовых строф. А что? Не так уж плохо. Всплывали обрывки того, что он наговорил сегодня Равелстону. В общем, сказал, что думал и думает. Унижение бедности. Разве со стороны понять такое? Тяготы не вопрос вынести можно, если б не унижение. Постоянное скотское унижение. У этих богачей есть право, желание и масса способов вечно тебя пинать. Равлстон не верит. Слишком он благороден, чтоб поверить. Ему-то, Гордону, лучше знать. Он-то уж знает. «Знает». С этой мыслью Гордон вошел в прихожую. На подносе белело ожидавшее его письмо. Сердце подскочило. Любое письмо сейчас безумно будоражило. Он через три ступени взлетел наверх, заперся и зажег рожок. Письмо было от доренко «Дорогой комсток, страшно жаль, что вы не посетили нас в субботу. Был кое-кто, с кем очень бы хотелось вас познакомить». Мы ведь предупредили вас, что вечеринку с четверга перенесли на субботу, не так ли? Жена уверяет, что сообщила вам. Как бы то ни было, теперь у нас намечен вечер 23-го, наш чайный канун Рождества, время обычное. Не захотите ли прибыть? Только на сей раз не забудьте дату. Искренне ваш Пол Торинг. Под ребрами болезненно свело. Вот оно, что Доринг придумал. Ошибочка. Никаких оскорблений. В субботу он, правда, пойти бы к ним не смог. В субботу у него была работа до поздна. Но все-таки их приглашение было бы важным. Сердце заняло, когда взгляд снова упал на строчку. Был кое-кто, с кем очень бы хотелось вас познакомить. Вечное дранное невезение. Вдруг был случай действительно кого-то встретить. Из каких-нибудь высокоумных редакций. Вдруг предложили бы что-то отрецензировать или же показать стихи, или еще бог знает что. Возник жуткий соблазн принять версию Доринга. В конце концов, может, и впрямь была записка о переносе даты. Может, напрячь память и вспомнить, поискать в куче бумаг. Но нет, нет, Гордон подавил малодушное искушение. Доринг сознательно им пренебрег. Если ты беден, тебя непременно оскорбят. Ты это знаешь? Ты твердо убежден. Держись». Найдя, наконец, чистый лист, Гордон взял ручку и строгим четким почерком вывел посередине. «Дорогой Доринг, в ответ на ваше письмо сообщаю. Идите нахер. С искренним уважением, Гордон Комсток». Он запечатал конверт, написал адрес и сразу поспешил на почту. Требовалось отправить немедленно, ибо к утру пыл мог угаснуть. Гордон решительно пихнул письмо в почтовый ящик. Вот и еще одного друга не стало.